Глава девятнадцатая. Неожиданная встреча. Вероника встряхнула золотистыми волосами и присела на стул. «Этих двоих мы хотя бы знаем», — сказала она, когда Никита и Артем скрылись в подсобном помещении. «Да и выглядят они ничего. Предыдущие претенденты были похожи на маньяков. Прям как твой бывший парень, Лариска». Кирсанова изумленно вытаращила на нее глаза. «Мой бывший парень?» Подрабатывал в районной библиотеке. — О том я и говорю, — кивнула Леонова. — Пугают меня все эти умные и начитанные мальчишки. Кто знает, что у них на уме? Антонина Петровна посмотрела на нее с улыбкой. — Что-то ты похудела, Вероника, — заметила она. — Кушаешь, наверное, плохо. Надо тобой заняться, откормить тебя чем-нибудь вкусненьким. — У меня проблемы с приятелем. Вероника томно закатила глаза. «Я так страдаю!» «Так брось его», — сказала Лариса. «Пока рано. Мне нужно похудеть еще на пару килограммов. Да и никого другого на примете нет». «А, кстати, об этом», — понизила голос Лариса. «Заметили, как изменился Легостаев? Раньше я на него и внимания не обращала, а сейчас глаз не отвести. Такой красавчик стал». «Мальчишки всегда взрослеют позже девушек», — заявила Вероника. «Они с детства заторможены, не то что мы». «Но ты права, подруга. После нашего похода за оборотнем я взглянула на Никиту другими глазами. И мне понравилось то, что я увидела». В кухне вновь появились Никита и Артем. Леонова тут же прикусила язык. «Уже переоделись?» — спросила Антонина Петровна, хитро улыбнувшись. «Молодцы. Значит так». «В работе официанта нет ничего сложного. Просто подходите к клиенту, принимаете заказ и приносите его мне. Я подаю вам нужные блюда, а вы относите их обратно клиенту». «Действительно все просто», — согласился Артем. «Главное не опрокинуть поднос, вставила Вероника. «Затычка вам этого не простит». «Кто?» — не понял Никита. «Затычка», — хихикнула Лариса. «Это мы так Захара зовем». «Во-первых, его фамилия Тычко, а во-вторых, он действительно в каждой бочке затычка». Все рассмеялись. «Выглядеть всегда нужно чистенько и опрятно», — продолжала Антонина Петровна. «Форму свою стираете сами». «И еще». Она повела руками вокруг себя. «Это мои владения, моя кухня. Я здесь царица и богиня. Наследите, полы будете мыть собственноручно. Еще мы не любим горлопанов». За каждый громкий выкрик штраф — 10 рублей вон в ту банку». Она указала на стеклянную банку, стоящую на полке на самом видном месте. Банка была уже до половины заполнена монетками и смятыми купюрами. Похоже, здесь любили покричать. «В конце месяца мы на эти деньги устраиваем банкет. Сами для себя», — сказала Антонина Петровна. «В прошлый раз, например, справляли день рождения Вероники, купили ей подарочек». «Да, вот он», — с гордостью сказала Вероника. и показала на небольшого керамического медвежонка, стоящего на полке рядом с банкой. Он сидел на задних лапах, обнимая бочонок с медом, и при этом как-то зловеще улыбался. «Я его обожаю!» В кухню заглянул Захар. «Чё сидим?» — крикнул он. «А ну быстро за работу! В зале яблоку негде упасть, а они здесь лясы точат! Бегом, бегом, бегом!» И началась беготня. Посетителей в самом деле было очень много. В кафе не осталось ни одного свободного столика. Захар, примостившись у стойки бара, глаз не спускал с новеньких официантов, пристально наблюдая за их действиями и чуть что сразу корчил недовольную мину. Никита просто делал свою работу, не обращая на него внимания. Артем же всячески старался произвести благоприятные впечатления, поэтому очень быстро выдохся и к вечеру... Буквально валился с ног от усталости. — Ничего, — подбадривала его Вероника. — Скоро привыкнешь. — Некоторые клиенты такие вредные, — тихо признался ей Артем. — На меня уже дважды наорали. — А ты плюнем в тарелку, — посоветовала Вероника. У Артема брови полезли на лоб. — Что? И часто ты сама так поступаешь? Вероника застыла и напряженно на него посмотрела. — Не. Осторожно протянула она. «Даже не знаю, с чего тебе такое в голову пришло». Вероника поспешила удрать в зал, а Артем подозрительно прищурился ей вслед. Он заметил, что девчонка постоянно поглядывала на Никиту да таким странным взглядом, что становилось не по себе. И поглядывала не только Вероника. «А Никита, оказывается, такой классный!» сообщила подружка Алена Кизякова, в очередной раз забежав на кухню. «Где были мои глаза в прошлом году?» «Вообще-то мы с ним учимся с первого класса», — заметила Лариса. «Правда?» — откровенно удивилась Алёна. «Я до прошлого года тоже не подозревала о его существовании», — кивнула Вероника. «Странно все это. От него идут хорошие флюиды», — подала голос Алёна. «Это еще что такое?» — спросила у Лариса. Фэншуй, важно изрекла Алена. Я могу чувствовать потоки энергии. О! -о, -о, -о понимающе закивали девчонки. А вот у затычки плохая аура, продолжила Алена, мне кажется, что он крадет мою энергию. Вот мерзавец! Лариса ударила кулаком по столу. Как он может так с тобой поступать? Ближе к ночи кафе опустело. В зале сидело лишь несколько посетителей, мирно попивающих кофе. Официанты рассвета получили возможность передохнуть и расслабиться. Бармен Дима, постоянно улыбающийся студент университета, включил большой телевизор, висевший в углу зала под самым потолком. Новых заказов пока не было, поэтому Никита и Артем обессиленно плюхнулись на высокие стулья у стойки бара и молча уставились на экран. Передавали последние новости. «Никак не привыкну к новым линзам», — Артем потер веки. «Глаза ужасно устают». «Так переходи снова на очки», — сказал Никита. «В них я не так хорошо выгляжу». «Ну, тогда терпи, фотомодель». Артем ухмыльнулся. К ним приблизился Захар. «В принципе, я доволен тем, как вы работаете», — с кислым выражением лица произнес он. «Конечно, были недочёты, но у кого их нет». «Завтра вечером жду вас здесь в это же время». «Отлично!» – обрадовался Артем. «Значит, вы берете нас на работу?» «Посмотрим, что дальше будет». И затычка ушел в свой кабинет. А на экране телевизора появилось лицо Лидии Белохвостиковой, хорошо известной в городе репортерши, освещающей криминальные новости и лютой врагини Марины Легостаевой. — Ого! — оживленно воскликнул Артем, узнав вездесущую репортершу. — Это же ее тогда чуть не сожрали пауки в куполе мира. — Ага! — кивнул Никита. — Как и тебя. Артем вспомнил и содрогнулся. — Еще одно дерзкое ограбление совершено группой преступников, прозванной Черной Четверкой, — затараторила Лидия. Не так давно членами банды был ограблен инкассаторский фургон Центрального банка Санкт-Петербурга. Теперь... Жертвой грабителей стал ювелирный бутик. Камера отъехала назад. На экране за спиной Белохвостиковой появились разбитые витрины ограбленного магазина. Бармен Дима, заинтересовавшись, прибавил громкость. «По словам очевидцев, действия грабителей были четкими и слаженными», — продолжала репортерша. «Словно ими управлял опытный координатор. Свидетели утверждают, что все члены банды снабжены наушниками и передатчиками, с помощью которых они и получают приказы». Кроме того, грабители обладают нечеловеческой силой. Так один из них запросто вырвал из стены вмурованный в нее стальной сейф с драгоценностями. К тому же в распоряжении «Черной четверки» имеется некое оборудование, гасящее все электросигналы в радиусе нескольких метров. Во время налета в магазине отказали все телефоны, камеры слежения и сигнализация. «Точно», — подал голос Артем. «У Иринки Клепцовой тогда фотоаппарат сгорел». — Крутые ребята, — согласился Дима. — Я видел, как они работают. «Когда — Когда? — удивился Никита. — Так они фургон ограбили в двух шагах отсюда, прямо перед террасой кафе. — Молодой человек! — раздался вдруг скрипучий голос у них за спиной. Никита обернулся и прирос к месту. В углу зала за столиком сидел лысый старик с кустистыми седыми бровями и аккуратной бородкой. Левая половина его лица была испещена глубокими шрамами. Стеклянный глаз смотрел куда-то в сторону. Это был Александр Федоров, тот самый тип, чью фотографию ему совсем недавно показывала Марина. Да-да, я к вам обращаюсь, сварливым голосом продолжил старик. Можно вас на минуточку? Никита спрыгнул с высокого стула и подошел к нему. Федоров швырнул на скатерть горсть мелочи. Монетки. раскатились по всему столу. «Вот», — Проскрежетал старик, — «купите цветы вашей официантке». «Зачем?» — не понял Никита. «Потому что, сдается мне, она померла. Я жду свой заказ уже десять минут». «Извините, сейчас разберемся», — учтиво произнес Никита. Он быстро побежал в кухню. Антонин Петровна, чей заказ был последним?» «Аленкин», — недоуменно произнесла повариха. Она его до сих пор не забрала. А где она, кстати?» Из подсобки доносился негромкий храп. Антонина Петровна подскочила к двери и распахнула ее. Алена выпала ей под ноги, но тут же проснулась и завертела головой по сторонам. «Кого пристукнули?» Спросонья вскрикнула она. «Тебя!» — гневно сказала Антонина Петровна. «Десятку в банку за крик, еще пятак за то, что спишь на работе». «О, черт!» — откровенно огорчилась Алена. Никита подхватил со стойки ее поднос, заставленный тарелками, и потащил его Федорову. Противный старик уже был не один. За его столиком спиной к Никите восседал невысокий приземистый человек в длинном и мятом светлом плаще. Голову его прикрывала потертая шляпа с широкими полями. Они тихо о чем-то переговаривались. Никита подошел ближе и едва не выронил поднос. Он узнал собеседника Федорова. Перед ним сидел Виктор Ларионов, лаборант корпорации Экстрополис, бывший помощник покойного профессора Грекова, того самого Грекова, из-за опытов которого у Никиты открылись его способности. Затаив дыхание, Никита приблизился к столику и начал выставлять тарелки. Ларионов мельком глянул на него своими поросячьими глазками и равнодушно отвернулся. Не узнал, с облегчением подумал Никита. Им как-то пришлось столкнуться нос к носу, но Никита тогда был в своем зверином обличии, а Ларионов напуган до полусмерти. После такого шока он и родную мать не узнал бы. Так это правда о Савицкой? Вполголоса спросил Ларионов. Она действительно сбежала из Геликона? «Разрушив при этом пол здания, мрачно подтвердил Федоров. «Поэтому я и пригласил тебя сюда». Никита сунул пустой поднос под мышку и молча отошел в сторонку. Но не слишком далеко. Ровно настолько, насколько позволял его обостренный слух. Ни Федоров, ни Ларионов, полностью поглощенные разговором, не обращали на него внимания. «Думаешь, она будет мстить?» — испуганно спросил Ларионов: Столько лет прошло. Мы сменили имена, стали другими людьми. Сейчас она даже не узнает нас при встрече. Она все помнит. Думаешь, такое можно забыть? Она ведь была влюблена в Штерна и сильно пострадала при взрыве в лаборатории. Эта женщина всегда была сумасшедшей и злопамятной. Поэтому она особенно опасна. Ларионов нервно забарабанил пальцами по столу. Кто же знал, что все так обернется? Я думал, что они хотят лишь припугнуть Штерна, а они устроили настоящую резню. — Сделанного не воротишь, — спокойно проговорил Федоров. — Но мой тебе совет — не испытывай судьбу, Виктор. Беги из города. — А ты? — Я смогу о себе позаботиться. К тому же у меня... Много дел, связанных с «Черной четверкой». «О, да, я наслышан об их подвигах». Ларионов гаденько хихикнул. «Ваши ребята не сходят с газетных полос. Я всегда говорил, что у твоей коллеги голова хорошо работает. Я бы, например, до такого просто не додумался». Федоров довольно улыбнулся. «Это все спящая красавица. Без нее мы никогда бы не добились таких результатов». Никита просто обалдел. Ларионов, Федоров, Черная Четверка и спящая красавица все это были звенья одной цепи, очередной клубок тайн. Ты че тут стал? Раздалось вдруг над самым его ухом. Никита резко обернулся. Рядом, удивленно таращась, на него стоял Артем. Никита схватил его за руку и быстро потащил за собой в подсобку. «Бить будешь?» — перепугался Артем. «Не городи ерунды!» — прошипел Никита и осекся. «А есть за что?» «Нет», — тут же замотал головой Бирюков. «Мне нужно уйти. Прямо сейчас прикроешь меня?» «Ладно», — согласился Артем. «А что случилось?» «Там в зале сидит Ларионов из Экстрополиса». «Что?» — задохнулся Артем. «Тот самый?» «Да, я хочу за ним проследить». Уж больно странные темы они там обсуждали. Никита приоткрыл дверь и выглянул в зал. Столик, где только что сидели Федоров и Ларионов, был пуст. Они уже ушли. Но не беда, догоню их на улице. Он быстро стянул с себя униформу официанта и надел свои старенькие джинсы и кроссовки. Затем вытащил из рюкзака куртку. «Ого!» — восторженно воскликнул Артем. «Где взял?» «Мама подарила». А мои за хорошие годовые оценки купили мне хомячка. Нет в жизни справедливости. Ты прав, согласился Никита. Тебе только что открылась истина этого мира. Ладно, мне пора. Он открыл заднюю дверь и выскользнул в темный переулок за зданием кафе. Затем выпустил когти и быстро кошачьи взобрался на крышу рассвета. Отсюда он сразу увидел Александра Федорова. Тот. как раз садился в машину. На пассажирском месте рядом с ним уже кто-то сидел. Очевидно, Ларионов. Взревел двигатель, автомобиль отъехал от кафе и быстро помчался по ночной улице. Никита устремился следом. Но не по тротуару, а по крышам, плотно прилегающих друг к другу строений. Он несся гигантскими скачками, совершая грандиозные кульбиты в воздухе. перепрыгивая с крыши на крышу, с дерева на дерево, с фонаря на фонарь. Его тело трансформировалось прямо на бегу. Плечи расширились, туго натянув кожу куртки. Мышцы налились силой. Волосы удлинились, челка падала на глаза. Но тело еще сохраняло человеческую форму, чему Никита был очень рад. Он представить не мог, каково это... оказаться целиком в шкуре пантеры и надеялся, что все-таки сможет избежать полного превращения. Автомобиль Федорова выехал на окраину Санкт-Иренбурга, направился в самый глухой и безжизненный район города и остановился среди покосившихся бараков, где когда-то размещались склады старой продовольственной базы. Это были настоящие трущобы, темные и жуткие. Между зданиями и ангарами громоздились огромные горы мусора. По всей округе не горело ни единого фонаря, бродили бездомные собаки. Старик выбрался из машины, обошел ее и открыл дверь с другой стороны. Затем галантно подал пассажиру руку. Легостаев Наблюдавший за ними с соседней крыши изумленно вскинул брови. Не слишком ли трепетно одноглазый относится к Ларионову? Но тут из автомобиля вышла женщина в элегантном розовом костюме. На ее голове красовалась розовая широкополая шляпа. Руки сжимали розовую же сумочку. А где Ларионов? пораженно пробормотал Никита. Упустил. Виктора не было видно. Похоже, они с Федоровым расстались еще у выхода из кафе. А он этого не заметил. Александр Федоров и его спутница в розовом подошли к воротам большого мрачного здания с покатой крышей. Стены строения были сложены из серого кирпича. Стекла высоких узких окон покрывал такой слой пыли, что сквозь него невозможно было что-либо увидеть. Федоров... отпер огромный висячий замок и открыл перед женщиной створку деревянных ворот. — Прошу в мою скромную обитель, Тамар Петровна, — сказал он. — Именно здесь я и устроил свою лабораторию.